Глава девятнадцатая. т а я Катюшу пришлось отвозить к а л е н е вечером, чтобы не дергать малышку в такую рань, потому что мне отзвонился секретарь Егора, сказав, что рейс у меня на восемь утра. Может, ну его эту работу? з а к о н ч и л а дочь, когда вечером ехали к а л ю н е Зачем тебе куда-то ехать? не понимал ребенок. Это работа, и я не могу отказаться, понимаешь? Многие взрослые должны выполнять то, что ему говорят. Иначе можно остаться без нее. п ы т а я с ь подобрать слова. А зачем делать то, чего не хочешь? Скучно б ы т ь взрослым. Подводит итог. Очень. Улыбаюсь в ответ. А после, когда вернулась домой, занялась сборами. А потом н а л и в себе чашку чая и, усевшись на подоконник, замерла в воспоминаниях. Москву я не люблю. Признаюсь себе честно в этом. Уж слишком много боли она мне принесла. Потеря, утраты. Страдания и переживания. Хотя изначально я была счастливой, любящие родители, бабуля, первая и сильная любовь, но вот все остальное. Питер же ассоциируется меня с новой жизнью, как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь здесь родилась моя Катюша. В общем, прихожу к выводу, что в Москву я еду без настроения и с плохим предчувствием, хотя себя уговариваю, что я себя накручиваю. Ночь прошла. И слава богу спала ли я? Нет, практически. Удалось лишь заснуть под утро, поэтому сейчас чувствую себя разбитой. Голова гудит, а в глаза словно самосвал песка насыпали. Кроме чашки кофе в глотку ничего не лезет, поэтому решила не насиловать себя. По прилету что-нибудь доперекушу. Такси стояло уже под окнами, когда до оговоренного времени оставалось минут пять, а минут через сорок уже стояло у стойки регистрации в аэропорту. Перед посадкой набрала а л е н у и поговорила со своей малышкой. И с в о е й малышкой. Из т р е в о г о й внутри прошла в салон самолета. Через час небольшим я уже была в Москве и ловила такси. Девятый час. Решила ехать сразу в офис филиала, а уж после поехать на служебную квартиру. Чемоданчик с собой небольшой, думаю, не помешает. Здравствуйте, т а я Владимирна. о в Встречает в офисе женщина лет сорока, директор. Мы вас правда так рано не ждали, думали, захотите отдохнуть с дороги. Час лету, какая усталость, отмахнулась. Может, перекусите? Спрашивает женщина, и мне кажется, это так заманчиво, что соглашаюсь. Тогда пройдемте в мой кабинет, там оставим ваши вещи и прогуляемся до кафе, тут недалеко. Заодно и поговорим. Мило улыбнулась женщина. Ольга Сергеевна приятная женщина, гостеприимная и мастер своего дела. Мы с ней быстро нашли общий язык. Судя по ее рассказу, суть моего приезда состояла в консультации молодых специалистов, возможно даже в приеме конкретных заявлений. Егор Александрович, видите ли, меня н а х в а л и в а л поэтому, как сказала Ольга Сергеевна, молодняк ждал меня как звезду. Предстоящая работа меня не пугала, я даже в какой-то степени была рада сменить обстановку и волнение отступило на задний план. После возвращения в офис меня познакомили с сотрудниками, и мы приступили к работе, предварительно поговорив. Нет, я не стала устраивать никакую лекцию или что-то подобное. Мы просто сели в зале для совещаний и поговорили. Приятно видеть горящий взгляд молодых ребят и девушек, которые только-только закончили институт. Я и сама-то не намного их старше, поэтому сначала немного смущалась. Ну что ж, на сегодня достаточно. Посмотрела на часы, стрелка которых двигалась к шести часам. На завтра подготовьте самые на в а ш взгляд интересные дела. Будем разбирать. Даю указания и, забрав свои вещи, покинула офис. Вызвав такси, я первым делом поехала на квартиру. Там приняла душ, поговорила с дочерью а л е н о й и уже через час не знала, куда себя деть. Это состояние жутко б е с и л о Поэтому недолго думая, нашла в интернете информацию приюта для животных. который на м о е удивление оказался в совсем другом месте. Решила туда наведаться, пока мой внутренний голос не надумал меня отговаривать, вызвала такси и вышла на улицу. Приют переехал за город, но по отдаленности терпимо. Какой сюрприз меня ждал, когда я увидела масштабы территории приюта. Было безумно радостно видеть эти изменения. А вам кого? Рядом нарисовалась молоденькая девушка. Сердце сжалось. Она чем-то напоминала меня. т у самую девчонку, которой я была лет шесть назад. А Нину можно увидеть? Нину, хозяйку? Удивленно вскинула брови девушка. Да, пройдемте, она как раз совсем недавно приехала. Пока мы шли в здание через территорию, я подмечала, как все здорово и уютно устроено. Лай собак был слышен, но по близости не было жилых домов. А это значит, что жаловаться было бы некому. А какая площадка для тренировок и прогулок? Заглядеться можно. Нина. Постучала девушка в первую дверь, как только вошла в здание. К вам посетитель. Кто? Слышу знакомый голос женщины. Девушка отступает в сторону, пропуская меня. Нина сидит за своим рабочим столом. Вся такая же, с короткой стрижкой темных волос и пронзительным взглядом. При виде меня она застыла. Здравствуйте, произношу первой. т а я это ты? Скакивает с кресла и выходит из-за стола. Какая же ты красотка! Мягко улыбается. Иди, обниму, девочка, и р а с к р ы в а е т о б ъ я т и я Стоит ли рассказывать, как долго мы так стояли? Ведь изменения у нас начались именно с тебя. Наконец присели. Это все ты, Нин, все ты. Я лезла из шкуры вон, чтобы что-то получилось. Ты сама все видела. Но ты привела к нам Максимовского. Это он нам помог. Я рада. Как ты? Где ты? Я в Питере. Работаю по специальности. Ты умничка. Правда твое исчезновение стало для меня шоком. Я Леона расспрашивала, ведь вы же были вместе. и с п ы т у ю щ е смотрит на меня, ожидая объяснений. Но я не намерена была посвящать даже ее в свою личную жизнь. Были, но быстро разошлись. Натягиваю улыбку. Он, правда, тоже пропал на какое то время. Я даже перестала надеяться на его помощь. Но спустя, наверное, полгода появился, и мы начали плотно работать. Уточняет женщина. Мне было все равно на то, что она мне рассказала. Пропал? Да и черт с ним. Мне это не интересно. Видимо, поняв мой настрой, Нина сменила тему. Проговорили мы с ней еще недолго, а затем я решил а возвращаться. По дороге до города дала небольшой отчет Егору о проделанной работе за день, расписала, что планирую сделать в ближайшие два дня. В ответ получила довольный смайлик, чем была удивлена. Вышла из такси за несколько домов до нужного, чтобы заглянуть в магазин. И купить чего-нибудь, что можно быстро приготовить. Мой вечер прошел за болтовней по видеосвязи с Катюшей. Мам, купишь мне акулу? Какую акулу, котик? удивилась. Мягкую. С ней спать можно будет, обняв. У тебя же есть мишка. А я хочу акулу. Хитро улыбается ребенок. Кто-то принес т а к у ю игрушку в садик? предположила. Ага. Ваня, засияла мое чудо. Ваня – это мальчик, который нравится моей дочери. Он хотел мне ее подарить, но передумал. Поджимает губки. Ох, вздыхаю. Хорошо, я привезу тебе эту аколу. Спасибо, мамочка. Все, тогда и побежала спать. ц е л у ю тебя. Посылаю воздушный поцелуй и перерываю звонок. Вот уже в таком возрасте можно разочароваться в мужских поступках. Откинулась на подушки и закрыла глаза. Надеюсь, этой ночью мне удастся выспаться. Рабочий день начался с чашки кофе и разбором полетов, где я присутствовала в качестве зрителя. Быть наблюдателем приятнее, чем участником этого мероприятия, поэтому я даже слушаю в полухо. Думаю, та я Владимировна не откажет т е б е в помощи, да? Обращается ко мне Ольга Сергеевна. Что простите? Чувствую, как к р а с н е н т щеки. Юля к вам обратиться за помощью. Планируется строительство небольшого завода по переработке пластика. Так кажется. Юля кивает. Но там есть нюансы. Например, место застройки. Предположила я, Юля тут же подтвердила очередным кивком. Поможете разобраться? Снова прозвучал вопрос и девять пар глаз уставились на меня. Конечно. Отказаться уже было неудобно. А через двадцать минут я получаю папку с делом. Вот только открывать его не т о р о п л ю с ь Там на первый взгляд все просто. Подталкивает разговором Юля. Но мне не нравятся кое-какие показатели. Откуда показатели, если з а в о д а еще нет? Удивленно смотрю на девушку. У них уже есть такой же завод за чертой города. Оттуда и приведены примеры некоторых показателей выброса вредных веществ в воздух. Якобы все экологически чисто. Но мы с Йоркой делали там забор. В общем, не чисто. Дело передали выше. Больше от нас ничего не зависит. А тут мы просто можем воспрепятствовать строительству. Бойко рассказывала девушка. Ну давай посмотрим. Открываю пластиковый первый лист и натыкаюсь на название компании и фамилию руководителя. Максимовский Л.И. Мое сердце, кажется, в этот миг остановилось. Хотя нет, планета остановилась на мгновение, а потом вместе сердцем понеслась по своей траектории. Л.И. Может ошибка? Может все-таки И.Л. Кто заявитель? Решила уточнить на всякий случай. Так там же все есть. Леон Игоревич, подсказывает девушка. Нет, значит не ошибка. Ручка выскальзывает из непослушных пальцев, в глазах темнеет. Видимо, в кровь попадает слишком много адреналина, что организм просто не справляется. Я чувствую озноб. т а я прекрати, возьми себя в руки. Что за напасть, совпадение? Почему именно я, снова? Я не смогу ничем помочь. Откладываю папку. Прочищаю горло. Я в субботу утром улетаю. Два дня, т а я Владимировна, уделите мне внимание, прошу, взмолилась Юля. А что я могу? Ничего. Как и в прошлый раз. Каждый раз, поступая по совести, надо готовиться к тому, что снова попаду в мясорубку. Принялись Юля из работу, и чем больше в л е с тем больше дров. Тут явно не справиться за пару дней. Но судя по данным, не быть одобрению проекта пока заявитель не поменяет оборудование, более новое и усовершенствованное. По идее, я могу принять решение, подсказать его Юле и все. Но меня прибивают к месту одной лишь фразой. Пять минут назад интересовались, как идет рабочий процесс по заявке. В кабинет заглянула сама Ольга Сергеевна. И что вы сказали? Язык присох к небу от ощущения страха. Что дело у опытного специалиста, улыбнулась женщина. А я готова провалиться сквозь землю и проклинать Егора, который невольно втянул меня во все это. Вы ведь не назвали мою фамилию. Все еще надеюсь на благосклонность судьбы. Конечно, сказала. С меня потребовали. Пожимает плечами и уходит, прикрыв за собой дверь. Нету судьбы ко мне благосклонности. Как бы я ни переживала, поглядывая на часы в ожидании конца рабочего дня, как бы не прислушивалась к голосам, что звучали в коридоре, никто меня не тревожил. И к шести вечера я наконец собрала себя и заставила закрыть документы и отправиться на съемную квартиру. Выйдя из офиса и дойдя до метро, я понимаю, что усидеть в четырех стенах не смогу. н е р в н и ч а я и п е р е ж и в а я Уж лучше прогуляться по огромному м а с м а р к е т у в поисках той самой мягкой акулы, которую меня просила дочь. у о л б а ю с ь своей сообразительности и спускаюсь в метро. Поиски проходят успешно. Помимо игрушки, я покупаю еще кое-что для дома. Поэтому спустя пару часов выхожу из здания с пакетами и большой акулой на перевес. До квартиры добираюсь на такси. Принимаю душ, заказываю доставку из ресторана. Пользуюсь такой роскошью впервые. Захотелось просто себя побаловать. С рождением ребенка я во многом с е б е отказывала, даже в элементарных вещах, чтобы экономить, потому что в этот момент жизни было сложно. Алена ни разу меня не поприкнула в желании оставить ребенка, поддержала. Благодаря ей мне удалось закончить институт и получить диплом. Мне еще безумно повезло, что Катюша была спокойным ребенком. Я умудрялась высыпаться, учить лекции, и подрабатывать в к о ф е й н е в том же доме, что и снимала квартиру. Это уже потом я более-менее освоилась, пошла работать по специальности и стала зарабатывать столько, что позволила нам с дочерью съехать о т а л ё н ы и снять небольшую уютную квартирку, далеко от центра, но зато рядом с прекрасным садиком. Потом и Алёна переехала к своему теперь уже мужу. Я за неё безумно рада. В свои сорок с хвостиком она ждёт первенца. И глядя на неё, я понимаю, она наконец счастлива. Получив доставку, я позвонила Алёне узнать, как там моя девочка. Катюша, не дожидаясь, пока мы наговоримся, вырывает т е л е ф о н и начинает рассказывать, как прошёл день. Я довольна от того, что слышу её звонки й детский голосок. Ем жутко вкусный ужин и понимаю, что была бы еще более счастливой, будь я с ней рядом. Но одно успокаивает, что совсем скоро поеду домой. о с т а л о с ь выстоять день, один рабочий день, и, наверное, я не буду дожидаться субботы и в ночью лечу обратно, поменяю билет. Именно так и сделаю. Утро началось с б е г о т н и Спала так крепко, чтобы дилнику ь слышала в тот момент, когда он должен был уже отключиться, прозвенев уже раз пять с интервалом десять минут. Я опаздывала безбожно, собралась в рекордно короткие сроки и чуть не забыв сумочку, выскочила из квартиры, решив, что такси поймаю на улице. Сегодня погода решила побаловать дождем, но я так торопилась, что не посмотрела в окно, а выскочив из подъезда поняла, что нужен зонт. Так и пришлось остаться под козырьком подъезда, набирая заказ такси в приложении телефона. Но «Ну, здравствуй, Тая. От телефона заставляет отвлечься мужской голос, знакомый, да д р о ж и в коленях голос. Прикрываю глаза, стараясь унять дрожь в теле, и не торопясь поднимаю взгляд на застывшего в паре метрах мужчины. Неожиданная встреча, правда? Стоит под дождем в темном костюме, сверля темным взглядом. Но почему же? Ожидала еще вчера, но дала себе разрешение не думать об этом. А зря. Может, смогла бы подготовить речь.